«Отлично. Одну минуту, подождите, пожалуйста. Я сейчас же напишу фотографу, к которому уже не раз обращался в официальных делах». Через несколько минут получили ответ фотографа. Он рад служить доктору и явится в три часа. «Итак», — заявил ученый муж, «я не могу отпустить мисс Смисерс, пока не будет сделана фотография завещания. Сегодня утром я свободен и полностью к вашим услугам». «Что вы скажете, если я предложу вам позавтракать? Буду счастлив, если вы доставите мне удовольствие, и мы вместе где-нибудь перекусим». Леди Холморст проголодалась и охотно согласилась. Все общество, за исключением мистера Шорта, который уехал, ссылаясь на дела и обещая вернуться в три часа, уселась в коляску леди Холморст и отправилась в соседний ресторан. Здесь они основательно позавтракали. Доктор был так мил и любезен, что обе леди положительно влюбились в него. Даже Юстас вынужден был признать, что среди ученых иногда попадаются очень приятные люди. В конце концов, ученый муж ласково взглянул на Августу и Юстаса. «Я слышал от леди Холморст, — сказал он, — что вы, молодежь, собираетесь повенчаться. Многолетний опыт показал мне, что вступление в брак — рискованное предприятие. Но я могу сказать, основываясь на фактах, что никогда не слышал о таком романтическом и многообещающем союзе». Молодой джентльмен ссорится с дядей из-за молодой леди и лишается огромного наследства. Молодая леди при самых ужасных обстоятельствах принимает героическое решение, чтобы вернуть ему состояние. Что будет дальше, я не знаю, получите ли вы наследство или нет, но у вас есть нечто лучшее, взаимное доверие, уважение, что вернее всякой любви и всегда приносит хороший результат». Мистер Мизон, вы счастливый человек. В мисс Миссерс вы нашли красоту, смелость, талант. И если позволите старику дать вам добрый совет, старайтесь беречь свое счастье. И помните, что человек, который в юности нашел себе такую подругу жизни, поистине счастливец. Он любимец богов, ему улыбаются радости жизни. Закончу свою речь пожеланием вам обоим здоровья, счастья и благоденствия. Доктор выпил стакан вина и так добродушно посмотрел на Августу, что ей захотелось расцеловать его. Даже Юстес крепко пожал ему руку. С этого момента началась их дружба, которая продолжается до сих пор. Затем все вернулись в контору, где уже ждал фотограф, который был очень удивлен, когда узнал о том, что именно он должен фотографировать. Он сделал своим аппаратом три снимка со спины Августы и ушел, сказав, что через два дня принесет готовые карточки. Тогда доктор распрощался с новыми друзьями, заявив, что не имеет права дольше задерживать Августу. Они отправились домой, очень довольные тем, что так скоро отделались. Глава 18 Августа исчезает. История Августа возбудила немалое волнение. Особенно, когда в газетах появились ее портреты, когда все узнали, что она молода и красива. Но общее возбуждение достигло апогея, когда начал циркулировать слух о завещании, вытатуированном на ее шее. В газетах появились всевозможные рассказы и истории об этом завещании. Августа не обращал на них внимания. На четвертый день после того, как была сделана фотография завещания, леди Холмерст попросила Августу дойти до магазина на Риджин-стрит и купить ей шнурков для траурного платья. Августа отправилась в магазин в сопровождении служанки. Едва за ними успела закрыться дверь дома леди Холмерст, как Августа заметила двух или трех человек сомнительного вида, бродивших поблизости, которые сейчас же последовали за ними. Не обратив на это внимания, она пошла своей дорогой, и когда достигла Риджин-стрит, то заметила, что за ней следовала уже кучка людей, возбужденно перешептывавшихся между собой. На Риджин-стрит первое, что бросилось ей в глаза, это человек, продававший фотографии. Вокруг него собралась толпа, которой он что-то пояснял. Какой-то джентльмен купил карточку и остановился взглянуть на нее. А так как он был низкого роста, то Августа без труда взглянула на фотографию через его плечо и с негодующим восклицанием отступила назад. Это был ее собственный портрет в платье с низким вырезом. Несомненно, это она сама. Завещание на ее шее. Но волнения ее на этом не кончились, так как в эту минуту появился человек с кипой вечерних газет. «Описание и портрет прекрасной героини Кончара!» — закричал он с завещанием, вытатуированным на ней самой. «Купите фотографию, Фоксемеле! Портрет!» «Голубушка, это ужасно!» — обратилась Августа к служанке. «Пойдем домой!» собравшись вокруг них толпа окружила их плотным кольцом. Очевидно было, что человек, следовавший за ними от самого дома, узнал Августу и сообщил эту новость другим. «Это она!» — прошептал один. «Кто?» «Мисс Миссерс, героиня Кончара!» татуированной на пустынном острове. Раздались возбужденные восклицания толпы. Несчастную Августу прижали к фонарю вместе со служанкой, которая визжала от страха и с любопытством разглядывали ее. К счастью, явились два полисмена, которые освободили обеих женщин и посадили их в КЭП. Экипаж покатился, сопровождаемый возбужденными криками толпы. августа была крепкая молодая женщина, со здоровыми нервами, но подобные вещи невыносимы. В тот же день она в сопровождении леди Холмерст перебралась в маленький отель на Темзе. После полудня, прогуливаясь по городу, Юстас увидел выставленные в магазинах фотографии, на которых были сняты плечи его возлюбленной. Он пришел в неописуемую ярость, бросился к фотографу и принялся упрекать его в неблаговидном поступке. Фотограф ответил ему, что пустил в продажу карточки, потому что не хотел упустить случай заработать несколько сотен фунтов. Юстас направился к братьям Шорт. В результате мистер Джеймс Шорт возбудил дело против фотографа, доказывая, что тот не имел права пускать в продажу карточки, представлявшие собой копию важного документа, и воспроизводить их без разрешения суда. Продажа карточек была немедленно прекращена. Через восемь дней после этого в суд поступило заявление от поверенных мистера адиссона и мистера Роскью, наследников Мизона, согласно его первому завещанию, сделанному в ноябре 1885 года, в котором они требовали, чтобы суд допросил истца и свидетелей под клятвенной присягой и, возможно, скорее рассмотрел бы и сличил подписи на первом и втором завещаниях. Суд назначил день для рассмотрения завещания. Когда разнесся слух, что живое завещание выходит замуж за истца, все ученые мужи широко раскрыли глаза от удивления. Потом поверенные противной стороны получили разрешение суда возражать на требования истца. Прежде всего они заявили, что второе завещание составлено не так, как того требует закон, добавив, что в этом очевидно влияние Августа Смиссерс, что завещание было сделано под сильным воздействием ее воли на больной ум завещателя. Время шло своим чередом. Часто, насколько это возможно, Юстас уезжал из Лондона и устремлялся в маленький отель на берегу реки, где чувствовал себя вполне счастливым. Закон, несомненно, прекрасная вещь, питающая множество народа, дающая немало выгод своим верным слугам, но горе тому, кто сделался жертвой операций законников. Судебный процесс был ложкой дегтя в бочке мёда Юстаса. Каждый день приносил ему новые хлопоты и тревоги. Братья Шорт боролись как герои, стойко сражаясь за свое дело. Юстасу было тяжело поддерживать их деньгами, которых у него не хватало. Как и следовало ожидать, весь блеск адвокатских талантов и красноречия разбивался о невозможность добыть где-нибудь денег, тогда как противники были богатейшие люди и не стеснялись в расходах. Юстас и Джеймс Шорт, человек по натуре умный и чувствительный, оба отлично понимали, что для борьбы с противниками, для того, чтобы спасти завещание, нужны большие деньги. Но где их взять? Это было ужасно. Оставалась одна надежда, что само дело, чрезвычайно интересное, из ряда вон выходящее, в то же время очень несложно и требует большого числа документов. Глава 19. Дело Мизон, Адисон и Ко. В одно прекрасное утро, когда часы показывали четверть десятого, Августа в сопровождении Юстаса, леди Холмерст, миссис Томас, жены капитана Томаса, которая вернулась в Лондон навести в своих родных, очутилась у входа в здание Нижней палаты суда, готовая отдать пять лет жизни, лишь бы сбежать куда-нибудь из этого учреждения. «Сюда, дорогая моя», — сказал Юстас. «Мистер Джон Шорт обещал встретить нас в зале». Они прошли через арку и увидели на дубовой колонне лист с расписанием дел, которые подлежали рассмотрению в этот день. Августа заглянула в него и прочла, что в 10 часов 30 минут будет разбираться дело Мизон, Адисон и Ко. Это так подействовало на нее, что она почувствовала себя совсем больной. Они прошли мимо полисмена гигантского роста, стоявшего у дверей, и остановились в узенькой неуютного вида зале. Справа от входа, около статуи, с бумагами в руках, их ждал мистер Джон Шорт. Лицо у него было возбужденное. «Вы здесь!» – произнес он. «Я боялся, что вы опоздаете. Наше дело разбирается первым ради удобства генерального Аттарнея». Генеральный Аттарней – высший чиновник органов юстиции в Англии, являющийся членом Кабинета министров. «Вы знаете, он поддерживает противную сторону – добавил он со вздохом. «Не знаю, как справится бедный Джеймс. У него 20 человек-оппонентов, потому что все поверенные наследников здесь на лицо Во всяком случае, он твердо стоит на своем и прекрасно сведущий в законах». В это время они добрались до маленькой лестницы, взошли по ней и свернули влево. Если и существовали какие-либо сомнения относительно верности пути, то скоро все перестали сомневаться, завидев длинный ряд приков устремившихся в том же направлении. Августа и ее друзья скоро убедились в том, какой живой интерес возбудил в публике предстоящий разбор дела. Коридор суда кишел белыми париками адвокатов. Их было тут около 500 человек. Они толпились в ожидании, когда отворятся двери. Шесть или восемь сторожей удерживали толпу с помощью деревянного барьера, покрикивая стоящим впереди «Назад! Назад! Осади назад!» «Господи, как же мы пройдем?» взмолилась Августа. Мистер Джон Шорт сделал знак сторожу, боровшемуся с напором толпы, и спросил его, как им пройти. «Я сам не знаю, сэр», — отвечал служитель, — «здесь вам не пройти. Придется провести вас через другой вход. Пусть меня повесят», — продолжал он, указывая им дорогу, «если все эти адвокаты не задавят нас насмерть. Тут надо отряд кавалерий, чтобы их сдержать. Они голодают, не имея работы, и лезут из кожи вон, чтобы увидать кусочек портрета молодой леди». В это время они прошли через отделение морской юрисдикции, двор, и очутились в зале суда. Прежде чем занять место, которое ей указали, Августа смотрелась вокруг. Зал суда был еще пуст, хотя в судейской ложе уже расположились избранные лица, включая и нескольких дам. Малая галерея постепенно заполнялась нарядными людьми. Что касается адвокатских мест... Там сидели множество представителей наследников Мизона и их поверенные. Так что бедный Джеймс Шорт, единственный адвокат истца, занял со своими бумагами место в центре третьей скамейки. «Боже праведный!» — потрясенно промолвил Юстас, наклоняясь к Августе. 20 адвокатов против нас! Что будет делать несчастный Джеймс?» «Не знаю, право», — вздохнула Августа. «Это ужасно, да?» «Но что делать? Ведь у нас нет денег!» Джон Шорт отошел переговорить с братом и вскоре вернулся. Августа занялась изучением типов людей, находившихся перед ее глазами. «Господи, кто это такие?» — спросила она. «Вот генеральный Аттарней вместе с Филстиком, Пирлом и Бином, поверенными Адисона. Около него главный прокурор с Плейфордом, мидлстоном Блоухардом и Россом. Это поверенные со стороны роскью Дальше Стикон». Он любит дела о завещаниях и разводах и вечно пишет книги об этом. Затем репортер газеты «Таймс». Он пишет романы, как вы, хотя и не так хорошо, и ворует из чужих сочинений. Дальше. В эту минуту Джон Шорт был прерван каким-то подошедшим добродушного вида человеком с моноклем в правом глазу. Это был мистер Ньюс, глава богатой фирмы, поверенный ответчиков. «Мистер Шорт, надеюсь, произнес мистер Ньюс, сочувственно взирая на своего молодого оппонента. да Мистер Шорт, я советовался со своими клиентами, Сатарнеем и прокурором, и все мы пришли к соглашению, что в этом деле есть сомнительные обстоятельства, которые, безусловно, повлияют на решение суда. Прежде чем говорить об этом, — возразил Джон с достоинством, — я должен посоветоваться со своим адвокатом. Разумеется. Джеймс встал со своего места и ждал. Он тщательно подготовился к разбору дела. В первый раз в жизни он совещался с Сатарнеем и прокурором. послушайте шорт сказал Аттарней, обращаясь к Джеймсу, как к старому знакомому, хотя только что узнал его имя от Филстика. «Как вы думаете, чем мы порешим это странное и курьезное дело? Много фактов говорит против вас. Вы знаете об этом?» «Я так не считаю», — заметил Джеймс. «Конечно, конечно. Но если вы не обидитесь на меня, почва качается у вас под ногами. Допустим, например, что ваша молодая леди не позволит взглянуть на завещание. Что тогда будет?» «В это время Филстик...» Что-то написал на листочке бумаги и вручил его Аторнею, который покачал головой и передал записку соседу и Когда записка обошла весь круг, мистер Ньюс показал ее своим почтенным клиентам, мистеру Адисону и мистеру роскю. Адисон был полнолицый человек холерического темперамента, Росквио – высокий, с из желтобледным лицом и черной бородой. Когда они прочитали записку, Адисон застонал, как раненый бык, а Роскью вздохнул, и этот вздох и стон показали Августе, которая усердно наблюдала за всеми перипетиями драмы, что наследникам не понравилось то, что в ней было написано. Мистер Ньюс отдал записку Джону Шорту, который передал ее брату, а Юстас прочитал через его плечо. На кусочке бумаги было написано «Предлагаемое условие, все состояние пополам, ответчики платят все судебные издержки». «Ну, шорт?» – спросил Юстас. «Что вы скажете? Что делать?» Джеймс сдвинул парик и задумчиво потер свою лысину. «Очень трудное положение», – произнес он. «Конечно, миллион – сумма большая, но их два, и оба могут достаться нам. Мое собственное мнение – надо бороться. Правда, предлагаемый миллион – это уже действительность, а ведь результат дела никому не известен «Я готов согласиться», – заявил Юстас, «хотя бы ради Августы, мисс Миссерс». Ей придется опять показывать татуировку, а это неприятно для леди». «О, ей стоит только вспомнить, что здесь она не леди, а лишь законный документ. Спросите ее». «Августа, как нам быть?» — обратился к ней Юстас, объяснив, в чем дело. «Если мы примем условия, то избавимся от многих неприятностей. Решайте скорее. Суд сейчас явится». «О, нет-нет», — торопливо возразила Августа. «Я привыкла к неприятностям. Нет, будем бороться». Они испугались нас. Я вижу это по лицу ужасного мистера Адисона. Нет, дорогой мой, надо бороться. Хорошо, согласился Юстас, взял карандаш и написал. Отклоняем с благодарностью. В это время из коридора донесся шум. Двери широко распахнулись, и через минуту целое море адвокатов заполнило зал. Боже, как они толкались и спешили. Стадо буйволов не могло бы ворваться с большим шумом. Боже, милосердный, подумала Августа. Что все они будут тут делать? Вдруг какой-то старик около нее вскочил и закричал «Тише!». Несмотря на повелительный тон, его голос, однако, не произвел особого впечатления на бушующую толпу. Затем появились члены суда. Все встали, поклонились и сели на свои места. Глава двадцатая. Джеймс Шорт защищает дело. Какой-то совершенно незнакомый Августе чиновник встал и объявил, что будет разбираться дело Мизон, Адисон и Ко. В ту же минуту несчастный Джеймс Шорт вскочил на ноги. «Имя этого джентльмена?» – расслышала Августа вопрос судьи, обращенный к клерку. «Джеймс Шорт, вы являетесь единственным поверенным истца?» – спросил судья с ударением. «Да» ответил Джеймс, и когда он произнес это слово, взоры всех присутствовавших обратились на него, и едва заметная улыбка пробежала по лицам судей. «Кто является поверенным ответчиков? Я и мои ученые друзья. Все мы держим в сторону ответчиков», — заявил генеральный Аттарней. «Прекрасно», — подытожил судья. «Ясно, что силы не равны хотя, конечно, нас это не касается». «Если милорд позволит», сказал Джеймс, «я сумею один постоять за дело, потому что хорошо знаком с ним». «Пожалуйста, мистер Шорт», — ответил судья, взирая на него с сожалением. «Излагайте ваше дело». Наступила тишина. Джеймс раскрыл бумаги и впервые в жизни вдруг впал в такое болезненное нервное состояние, что начал дрожать, и мозг его совершенно отказывался работать. Бедный Джеймс, неопытный, не привыкший к судебным процессам, смутился. В числе его противников целых двадцати человек оказались многие известные лидеры Англии. Кроме того, судьями были в большинстве случаев люди его профессии, которые смотрели на него сейчас с любопытством и сожалением. «Милорд!» — начал он и остановился. Решительно он не мог говорить. Какие-то дикие, бесформенные мысли блуждали в голове. Воцарилось зловещее молчание. «Прочитайте ваше дело», — шепнул ему адвокат, сидевший рядом. Джеймс ухватился за эту мысль. Действительно, если он не мог говорить, то мог прочитать дело, хотя это не принято в суде. Он начал читать. «Истец есть единственный законный наследник Джонатана Мизона, бывшего владельца замка помпадур умершего 23 декабря 1885 года, согласно его последнему и действительному завещанию, сделанному им 22 декабря 1885 года». Тот судья поднял брови и откашлялся, потом взял синий карандаш и что-то записал. 21 мая 1886 года по прошению ответчиков было утверждено завещание Джонатана Мизона от 10 ноября 1885 года. Истец требует. Первое чтобы суд отменил вышеуказанное завещание Джонатана Мизона от 10 ноября 1885 года, утвержденное 21 мая 1886 года. Второе. Чтобы суд утвердил завещание Джонатана Мизона от 22 декабря 1885 года и ввел истца во владение наследством. Джеймс Шорт. неугодно ли вам, милорд?» произнес Джеймс, закончив чтение, чтобы я изложил дальнейшее. Ответчики заявили, что завещание от 22 декабря составлено не по статуту, что завещатель находился под сильным влиянием Августа Смиссерс. Джеймс остановился. Он вновь не мог преодолеть сильнейшее нервное напряжение. Снова молчание, еще более ужасное, чем в первый раз. Судья что-то записал и откашлялся. Бедный Джеймс молчал. Он готов был лучше умереть, чем выносить подобное унижение перед лицом своих коллег. В голове у него шумело, словно он был пьян. В это время Филстик, с любопытством наблюдавший за своим противником, вдруг понял его состояние. Чувство жалости проникло в его ученую грудь. Быть может, ему вспомнился подобный же случай собственной практики в далеком прошлом, или он пожалел бедного молодого человека своей неловкостью, губившего дальнейшую карьеру, но он совершил благородный поступок. Случилось так, что он сидел справа в углу, а перед ним на конторке возвышалась огромная кипа судебных книг и бумаг, положенных клерком. Подобрати сердце мистер филдстик решил, что нужно отвлечь общее внимание от несчастного Джеймса, наклонился через конторку вперед, положил руку на книги и уронил их. Шумом и грохотом вся громада книг посыпалась на голову и плечи его клиента, мистера Аддисона, который сидел ниже, около конторки. Тяжелые книги больно ударили Аддисона по носу. Этой случайности мистер филдстик конечно, не предвидел. Судья нахмурился, но скоро улыбка появилась на его в губах. Мистер Адисон не смеялся. Он свалился на пол, потом вскочил на ноги и, сердито швыряя книги и, держась за нос, хотел броситься на ученого мужа. «Вы нарочно это сделали!» — проревел он, забыв, что находится в зале суда. «Пустите меня, я ему покажу!» Вся аудитория разразилась громким смехом. Мистер Филдстик смущенно улыбался, а мистер ньюс и мистер Роскью тащили разъяренного Адисона на его место и предлагали ему носовые платки, чтобы вытереть разбитый нос. Джеймс также засмеялся, и это спасло его. Вся его нервозность исчезла, словно по волшебству. Раздалось энергичная «Тише, тише!» Джейб спокойным и ясным голосом начал свою речь. Полностью справившись с волнением, он подробно осветил отношения покойного Мизона со своим родным племянником Юстасом Мизоном и с Августой Смиссерс, который имел несчастье вести дела с фирмой Мизон и Ко. Все присутствовавшие читавшие книгу Августы Абеджемимы, не исключая судей, слушали с глубоким интересом. Затем Джеймс передал сцену между Августой и покойным издателем, рассказал о вмешательстве Юстаса, закончившемся ссорой и лишением наследства, о случайной встрече на корабле Мизона и Августы. Ярко и подробно нарисовал Джеймс Шорт картину кораблекрушения, гибели Кончара, спасения Августы и ее возвращение в Англию и закончил свою блестящую речь, заявив суду, что главные герои этой трагедии собираются повенчаться, что, по его мнению, явится прекрасным завершением всей этой романтической истории. Взрыв аплодисментов. Наконец он умолк и сел. Потом взглянул на часы. Он говорил около двух часов, хотя совершенно не заметил времени. Затем был вызван первый свидетель, Юстас Мизон, который ограничился тем, что сообщил о своих отношениях с покойным Мизоном и с Августой Смисерс. Юстас говорил спокойно и откровенно, что, казалось, произвело благоприятное впечатление на судей. Мистер Филстик встал и возразил Юстасу, что его поведение вполне оправдывало недружелюбное отношение дяди к нему. Юстас подробно рассказал все, что произошло между ним и его дядей, сознавшись, что наговорил много неприятного, возмущенный отношением последнего к августе. Мистер Филстик говорил десять минут и сел, нисколько не подвинув дело. После Юстаса была вызвана леди Холмерст. Она заявила, что познакомилась с Августой на корабле «Кончара», и тогда на ее шее не было и следа татуировки, а в Лондоне она увидела Августу уже с татуировкой на шее. После вызова леди Холмерст судьи отправились завтракать. Когда они вернулись, то вызвали Августу. Ропот оживления пронесся в толпе, когда молодая девушка сильно бьющимся сердцем, удивительно красивая, подошла к судьям. Прежде всего, встал генеральный от Арны. «Прошу вашего позволения, милорд», — обратился он к судье, — «лишить эту свидетельницу слова». «На каком основании, мистер Атарней?» — спросил судья. «На том основании, что она не должна и не может говорить. Если верить всей этой истории, то молодая леди представляет собой завещание Джонатана Мизона. Я полагаю, что на эту свидетельницу мы должны смотреть только как на документ». «Но мистер Атарней», — возразил судья, — «документ — это тоже свидетель, и свидетель лучшего сорта». Несомненно, милорд. Но документ не может говорить и давать объяснение. Документ свидетельствует только тем, что на нем написано, но не говорит человеческим языком. Обращаю ваше внимание, милорд, на основные принципы закона по интерпретации писанных документов. Я хорошо знаю эти принципы, мистер Аттарней, и не вижу, зачем они нужны вам теперь. «Как вам угодно, милорд. Я настаиваю на том, что мисс Миссерс есть не иное, как документ, и не имеет права раскрывать рта, так как бумага не обладает даром слова». «Так», — произнес судья, — «но это спорный вопрос. Что вы на это скажете, мистер Шорт?» Все глаза обратились на Джеймса, который чувствовал, что если он промолчит, то дело будет проиграно. «Вот по этому поводу я обращаюсь к вам, мистер Шорт», — продолжал ученый-судья. «Действительно ли личность мисс Смиссер совершенно подавлена и ничтожена тем обстоятельством, что она представляет собой документ, и отнимает ли у нее эта документальность, если можно так выразиться, право предстать перед судом как обыкновенный свидетель и подтвердить все сказанное?» «Если милорд позволит», — сказал Джеймс, — «я утверждаю, что это неправильно». Конечно, документ остается документом, но мисс Смиссерс также остается молодой леди, ведь это абсурд утверждать, что человек, на котором вытатуирован документ, перестает быть человеком и теряет свою правоспособность говорить и свидетельствовать истину. Можно ли лишить человека его естественных прав? Нет, это неправильная постановка вопроса». «Да, это курьезный пункт», — отметил судья, «и единственный в своем роде». «Поразмыслив и выслушав мистера Шорта, я убедился, что на это можно возразить». юстс облегченно вздохнул. «Ответчики утверждают, что мисс Смиссерс есть не что иное, как документ, и что она не может говорить». «Полагаю, что мистер Атарны не обдумал вопросы, когда пришел к такому заключению. Как обстоит дело?» «Завещание вытатуировано на части кожи молодой леди. Но разве эта кожа представляет собой всю ее особу? Где же интеллект? Индивидуальность?» «Постараюсь выразиться яснее». Допустим, что истец убедил свидетельницу позволить содрать с себя вытатуированную часть кожи, тут Августа подпрыгнула на месте, что она вынесла операцию и предстала перед судом как свидетельница. Неужели суд откажется принять ее свидетельство? Документ на человеческой коже был бы в руках судей, и особа, которой принадлежала эта кожа, тоже стояла бы перед судом. Возможно ли отделить такой документ от человеческой личности? По моему мнению, нельзя. Возьмем другое положение допустим, что завещание вытатуировано на ноге этой особы и что эта нога при известных обстоятельствах отрезана и представлена на суд. Неужели свидетельница, у которой отрезана нога, не имеет права дать показания на суде в силу того, что ее нога является документом? Я думаю, что она имеет полное право давать показания. «Позволите ли вы, милорд, записать ваше решение?» – спросил мистер Аторней, думая об апелляции. «Конечно, мистер Аторней, приведите свидетелей к присяге». Глава 21. Иск подлежит удовлетворению. Августа также была приведена к присяге. И Юстас заметил, что когда она подняла вуаль чтобы поцеловать Библию, ее красивое лицо произвело сильное впечатление на публику. Тогда Джеймс начал свой допрос. Медленно, шаг за шагом, руководил он ответами Августы и заставил ее рассказать всю свою историю, включая и татуировку завещания на острове кергелен Очевидно, рассказ заинтересовал всех присутствовавших, и общее возбуждение достигло апогея, когда Августа начала рассказывать о татуировке. «Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом случилось, что завещание мистера Мизона было вытатуировано на вашей коже?» – попросил ее Джеймс Шорт. Выразительно, яркими красками, август описала каждую подробность той минуты, когда покойный Мизон сообщил ей о своих терзаниях из-за того, что лишил наследства своего племянника. Затем описала всю операцию татуировки, которую сделал матрос на ее шее. «Теперь мисс Смиссерс», — заявил Джеймс, когда Августа закончила рассказ. «Мне очень жаль, но я должен побеспокоить вас и попросить показать документ суду». Бедная Августа покраснела до ушей. Глаза ее наполнились слезами, пока она снимала темный плащ, скрывавший ее плечи. Конечно, она была в платье с глубоким вырезом. Судья, взглянув на нее, заметил ее огорчение. «Если вы желаете, мисс Смиссерс», — произнес он любезно, — «я прикажу выйти всем, исключая лиц, заинтересованных в деле непосредственно». При этих словах ропот недовольства пробежал среди присутствовавших. Это было жестоко — лишить их возможности видеть завещание. С отчаянием уставились они на Августу, ожидая ее ответа. «Благодарю вас, милорд», — ответила она с легким поклоном, — «но мне это безразлично. Надеюсь, что каждый из присутствующих войдет в мое положение». «Отлично», — произнес судья. Без дальнейших слов Августа сбросила плащ и шелковый платок и встала, смущенная и покрасневшая, в своем открытом платье. «Простите, но мне придется попросить вас подойти ко мне», — сказал президент. Августа обошла кругом, взошла на возвышение и повернулась спиной к судье, чтобы он мог видеть завещание. Судья стал очень тщательно рассматривать написанное с помощью увеличительного стекла. «Благодарю вас», — произнес он наконец, — «я увидел. Боюсь, что ученый совет также пожелает увидеть завещание». Августа спустилась вниз и медленно прошла по рядам ученых мужей, останавливаясь перед каждым для обозрения завещания, в то время как сотни глаз были устремлены отовсюду на ее несчастную шею. Наконец, пытка закончилась. «Довольно, мисс Смиссерс», — заявил судья. «Вы можете надеть свой плащ». «Документ, который вы показали суду, мисс Смиссерс?» — спросил Джеймс. «Тот самый, который составлен на острове Кергелен 22 декабря прошлого года?» «Да». «Документ этот был вытатуирован в присутствии завещателя и двух свидетелей?» «Да». «Во время составления завещания был ли завещатель в здравом уме и твердой памяти?» Несомненно. Пытались вы оказать на него давление, заставляя его составить завещание? Нет, не пыталась. Можете вы поклясться в этом? Клянусь. Затем Джеймс перешел к истории смерти обоих моряков, которые были свидетелями завещания, к спасению Августы, и закончил свой допрос только в четыре часа. Заседание было отложено до следующего дня. Без сомнения, все заинтересованные в деле лица провели тревожную ночь и были очень довольны, когда снова очутились в зале суда. Народу собралось еще больше. Каждый жаждал узнать, чем закончится дело. Как только вошли члены суда, Августа заняла свое место на скамье свидетелей, и мистер Этарней начал допрос. «Вы сказали, мисс Миссерс, что хотите повенчаться с истцом, мистером Мизоном. Мне очень жаль, но я должен задать вам щекотливый вопрос. Были ли вы влюблены в мистера Мизона во время татуировки завещания?» Это было неожиданное нападение, и бедная Августа покраснела до ушей, но скоро природный ум выручил ее из беды. «Если вы объясните мне, сэр, что значит быть влюбленной, то я с удовольствием отвечу на ваш вопрос», — произнесла она. Все присутствующие, включая и судью, улыбнулись. Генеральный Аттарней смутился. «Хорошо», — заговорил он, помолчав. «Намеревались ли вы выйти замуж за мистера Мизона?» «Очень может быть», мистер Атарней, — мистер Аттарней вмешался судья. «Но что же из этого следует?» «Преклоняюсь перед вашей опытностью, милорд», — сухо заметила Тарней. «Быть может, мне следовало иначе поставить вопрос. Скажите, свидетельница, вы рассчитывали в то время на брак с мистером Мизоном?» «Не думала даже». «Согласились вы на татуировку, довольно мучительную операцию, имея виды на истца?» «Конечно, нет. Могу прибавить», — сказала Августа с некоторым колебанием, «что, решившись обезобразить себя, я не рассчитывала понравиться кому-либо». Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы, мисс Смиссерс, и не комментируйте их, как могли вы решиться на подобную операцию. Я решилась на нее, потому что считала это делом справедливости, так как под рукой у меня не было никаких средств, чтобы облегчить смерть покойного Мизона. Я...» Она умолкла. «Продолжайте». «Я знала мистера Юстаса Мизона, знала, что он лишился наследства вследствие спора с дядей из-за меня. Ага, наконец-то мы договорились. Следовательно, вы решились на татуировку ради истца, а не в интересах правосудия. Да, конечно. Но мистер Тарней, опять вмешался судья, что вы хотите этим сказать? Мне хочется доказать вам, милорд, что эта молодая леди действовала вовсе не беспристрастно в этом деле. Ее поступки имели слишком явную побудительную причину». «Весьма понятно», — сухо заметил судья, — «но из этого вовсе не следует, что мотив поступков может быть нечестным». Ученый-джентльмен продолжал допрос, вооружившись всей своей ловкостью и опытностью, чтобы заставить Августу сознаться, что завещатель действовал под ее влиянием и был болен во время составления завещания. Но все его усилия были тщетны, и когда он сел на свое место, Джеймс Шорт понял, что дело его еще не проиграно. После нескольких вопросов, предложенных Августе другими судьями, встал Джеймс Шорт и попросил девушку подробно рассказать все то, в чем исповедовался ей мистер Мизон на острове Кергеллен. Надо было видеть ярость и ужас мистера Адисона и мистера Роскью, когда самые сокровенные тайны их фирмы выплыли наружу, и система, практиковавшаяся Мизоном, раскрылась всем присутствовавшим на суде. Дюжина репортерских карандашей поспешила записать все слышанное. Затем была вызвана миссис Томас, жена капитана Томаса. Она подтвердила, что августа находилась на острове кергелен что она сама видела там шляпу одного из моряков, бочку ромы, черепок, из которого матросы пили ром. Всего важнее было ее показание о том, что она видела на острове труп мистера Мизона, которого она тотчас же опознала на предъявленной ей фотографии. Она поклялась, что когда августа взошла одна их шкуну, следы татуировки на ее шее еще не зажили. Затем мистер Атарней вызвал двух своих свидетелей, мистера Тодди Стряпчева, который составлял завещание Мизона от 10 ноября и его клерка. При допросе оба свидетеля подтвердили, что завещатель был страшно раздражен при составлении первого завещания. Затем генеральный Атарней выступил от лица ответчиков. Он заявил, что суду предстоит разрешить два вопроса. Во-первых, можно ли считать татуировку на шее леди за действительное законное завещание? Во-вторых, где доказательство того, что завещатель был вполне здоров, составляя свое завещание, и не подчинился чужому влиянию. Очень тонко и умело представил он всю странность и романтичность истории по свидетельским показаниям Августа Смиссерс. Принимая во внимание отношение свидетельницы к истцу, мог ли суд отнестись с полным доверием к ее показаниям? Быть может, молодая леди подчинила своему влиянию слабого, умирающего старика и заставила его составить завещание в пользу любимого человека после оторнея говорили главный прокурор и мистер филдстик потом стал джеймс шорт чтобы внести возражение со стороны истца наступило молчание пока он разбирал свои бумаги благодарю вас мистер шорт проговорил судья не дав ему даже раскрыть рта я не буду беспокоить вас больше джеймс сел радостно вздохнув чувствуя что дело его выиграно судья начал свою блестящую речь и мастерски суммировав все факты заключил ее следующими словами. Таковы подробности этого замечательного процесса, о подобном которому мне не приходилось слышать за всю мою долголетнюю практику. Мистер Генеральный Атарне справедливо сказал, что все дело заключается в двух пунктах. Первый. Может ли документ, вытатуированный на шее Августа Смисерс, считаться настоящим завещанием покойного Мизона? Второе. Возможно ли допустить вероятность всей этой истории – Что понимает закон под словом завещание? Несомненно, завещание это последняя воля или желание какого-либо лица, изложенное письменно относительно его имущества и собственности после смерти. Завещание должно быть обставлено некоторыми формальностями, как важный и законный документ. Первый пункт, который я должен обсудить. Представляет ли собой эта татуировка на спине молодой леди подлинное и настоящее завещание Мизона? Я отвечаю на этот вопрос в утвердительном смысле. Конечно, факт татуировки документа на человеческой коже – вещь редкая и необычная, но из этого вовсе не следует, что документ теряет свою ценность и значение. Я думаю, что документ остается документом, на чем бы он ни был написан. Завещатель вовсе не был эксцентричной особой, а оказался поставленным в безвыходное положение. Весьма естественно, что на пороге смерти, согласно словам мисс Миссерс, он осознал свою несправедливость к племяннику и жаждал исправить ее. В своем ужасном положении на пустынном острове он не имел под рукой ничего, чтобы выразить свою последнюю волю. Понятно, что он с радостью ухватился за мысль выдатуировать завещание на теле молодого и сильного существа. Можно ли отрицать законность этого документа только потому, что он составлен не по всем требованиям формалистики? Я полагаю, что он может считаться настоящим и действительным документом, законным завещанием покойного Мизона. Перехожу ко второму пункту. Можно ли верить показаниям мисс Смиссерс? Леди Холмерст показала, что на корабле Кончара мисс Смиссерс не имела на себе никаких признаков татуировки. Миссис Томас заявляет, что, когда мисс Смиссерс была спасена шхуной ее мужа, капитана Томаса, то шея ее была уже татуирована и сильно болела. Татуировка не могла быть сделана ею самой или ребенком, ее единственным компаньоном на острове. Кроме того, миссис Томас видела на острове труп Мизона, которого она сейчас же опознала, когда ей показали его фотографию и шляпу одного из матросов. «Я подхожу к решению этого второго вопроса с некоторой нерешительностью». Конечно, не так легко в самом деле совершенно отменить формально составленное завещание от 10 ноября и присудить истцу громадное состояние только в силу свидетельского показания единственной свидетельницы. Но я лично убежден в том, что мисс Смиссерс говорила правду. Мне кажется, что мой многолетний опыт научил меня отличать правду от лжи, и я не могу не верить всему, что рассказала мисс Смиссерс «Оживление в зале». Я следил и наблюдал за ней при перекрестных допросах и уверен, что она сказала правду. Относительно предположения, высказанного мистером Атарнеем, что свидетельница во время составления завещания рассчитывала на брак с Исцом, я не могу высказаться определенно. Может быть, это предположение верно, может быть, нет. Допуская его правдоподобность, мы должны установить тот факт, что мисс Смиссерс, оставляя Англию, вероятно, не имела определенного намерения вступить в брак с истцом, но истец всегда готов был сделать ее своей женой. И это обстоятельство, по моему мнению, говорит не против него, а скорее в его пользу. Я должен заметить, что молодая леди совершила героический поступок, тем более, что он имеет и свою оборотную сторону. Она перенесла операцию, которая была мучительна, и нанесла немалый ущерб ее красоте. Соглашаясь с мистером атернеем что она принесла эту жертву, имея серьезный мотив – чувство справедливости, благодарность или более теплое чувство к истцу, я не нахожу тут ничего дурного и не имею причины не верить показаниям мисс Смиссерс. Остается еще последний вопрос. Был ли завещатель во время составления завещания в здравом уме и твердой памяти? Указывает ли что-нибудь на то, что он был ненормален? Я не вижу ничего подобного». Мисс Смиссерс утверждала и приняла присягу, что не заметила в нем ничего подобного. Она рассказала, между прочим, что незадолго до смерти он начал бредить и кричал преследуемой галлюцинациями. Что же удивительного в том, что умирающий галлюцинировал и видел тех несчастных, кого он обижал и обманывал в своей жизни. Я вполне понимаю, что, чувствуя приближение смерти, Мизон хотел загладить свою несправедливость и отдать все свое состояние племяннику, вся вина которого заключалась в том, что он сказал дяде правду в глаза.